Глава десятая. Да что уж там, пора признать, что режиссировать эту комедию оказалось веселее, чем очередного конкурента с рынка выдавливать. И в воскресное утро Игорь направился в бассейн именно за тем, чтобы отловить там свою главную актрису. На неё посмотреть теперь хотелось поближе. Посмотреть больше получилось на её подруг. Зато Игорь теперь оказался непосредственно втянут в весь съёмочный процесс. Его снабдили и такими подробностями, которые он и не думал выспрашивать по причине встроенной тактичности. Он не стал заверять Екатерину, что фигура ее не особенно то нуждается в усиленных диетах или непомерных нагрузках. Все остальные персонажи внушают ей комплексы, так и пусть. Больше будет стараться. а подтянутой не повредила бы даже самой идеальной фигурке. Игорю так повезло, что он теперь и в следующие выходные с ними в бассейн идёт. Екатерина, кажется, этот момент пропустила, погрузившись в туманную медитацию. Но Ольга выразилась чётко. Игорь дал своё согласие не менее чётко. А если возникнут противоречия, то всегда можно притвориться, что он Ольгу тоже очень боится. Тем не менее, он помнил и о том, что кнуты надо непременно чередовать с пряниками, иначе у подопытных кроликов пропадает азарт. Потому в понедельник Бойко направился на перерес Вячеславу Климову, едва заметил его идущим к офисному крыльцу. День добрый, Игорь Валентинович. Тот, как всегда, пребывал в отличном настроении. Не потому ли он так сильно девушкам и нравится? Добрый. Игорь тоже пытался проявить всю приветливость. Он сам направился к двери. Вячеслав был вынужден следовать за ним. Игорь интересовался, как ни в чём не бывало. Так получается, вы с Екатериной в школе вместе учились. Скакать-то, да, свой пацан. С такими хоть в разведку, хоть на пьянку. Он вспомнил, с кем говорит, и резко сменил тон на подчёркнуто серьёзный. В смысле, Екатерина отличается ответственностью, командным духом и инициативностью. Игорь Валентинович Босс усмехнулся и перенаправил тему в выгодное ему русло. А не страшно, что она после работы одна домой добирается? Вроде бы район у неё неспокойный. Да что вы? возмутился Вячеслав. Я там 25 лет прожил. Спокойнее только у мамы в животе. «Ишь, какой непонятливый!» – Игорь надавил. Так почему бы вам её не подвозить? Ну раз уж друзья детства в разведках и пьянках, Щеголю это по всей видимости в голову не приходило. Он заметно смутился и пожал плечами. Так заканчиваем же по-разному. Что ж нам друг друга ждать, чтобы на одном троллейбусе прокатиться? Машины-то у меня всё равно нет. Отговорки. Это у кого ж в наш век машины нет? Уж точно не у юристов в его фирме. Отговорки. Не удержался Игорь, но всё же дал себе труд задуматься и вопросить: "Как это нет? Или вы так тонко намекаете, что я вам мало плачу?" Парень окончательно стушевался и принялся нелепо краснеть. Как это раньше Игорь не замечал, что Климов какой-то щупленький, сутуленький весь, смущающийся по поводу и без. И юрист, блин, румяные щёчки И залепетал Аки-девица перед властным героем. Да я не намекаю, что вы ипотеку оформил от родителей съехал, а машина зачем мне машина? Я и на троллейбусе могу. А это что еще значит? Игорь удивился все больше. Хотя вполне вероятно, его удивление со стороны могло выглядеть вспышкой ярости, или вас конкуренты подкупили, чтобы вы мне имидж портили. Что? Пока Парниша не собрался в обморок, Игорь решил его дружески поддержать. Для того и хлопнул по плечу. «Все хорошо, Вячеслав. Я позвоню водителю, он мою старую в течение дня сюда пригонит. Доверенность быстро оформлю. Да зачем же? Климов теперь вообще руки вскинул, словно врагу сдавался без боя. Не надо. Не благодарите, Вячеслав. Игорь растекся в благодушной улыбке. Месяц покатаетесь, она все равно без дела стоит, а потом возьмете свою в кредит. Как раз и премию по итогам квартала получите. Красота? Кредит? Тот перестал краснеть и начал бледнеть. У меня жепоте, не благодарите. Настоял Игорь и прошел вперед. Екатерина весь день летала и работала так, что при всем желании придраться было сложно. Но к этому Игорь уже успел привыкнуть. Вначале немного стеснялась, видимо, рефлексировала по поводу вчерашней встречи, но потом расслабилась и принялась работать еще усерднее. Так это она о чудесном сюрпризе пока не знает. Климов ключи от машины принял и на этот раз поблагодарил чуть более душевно. Поцарапает Игорь ему голову отвинтит. Хотя шеф про это вслух сообщать не собирался, а только похлопал парня по плечу, пока не выхлопал из своего кабинета. В приемной его сотрудники обменялись странными репликами. С Валентиновичем все в порядке? шептал Климов. Какой-то он странный. Мне-то откуда знать? таким же шепотом ответила Екатерина. Я думала, он всегда такой. Ой, Славка, я тебе такое расскажу. Мы же вчера с ним в Нептуне пересеклись. Но потом, потом, а то еще услышат. Маленькая, глупенькая секретарша Не знает, что если на этом коммутаторе нажать большую кнопочку, через которую он её же и вызывает, то босс и так всё услышит. Надо будет как-нибудь сюрприз ей сделать. Гаркнуть что-нибудь едкое, когда она снова про него плохо говорить начнёт. В общем, всё шло по идеальному плану. Игорь даже удостоверился, когда начальник юридического отдела своим отмашку дал. Мол, на сегодня всё, и чтобы Климов, новый счастливый водитель старенькой машинки, долго не ждал, вышел к Екатерине. Вы на сегодня свободны? Пойдёмте в одну дверь. Хорошая работа. Я очень доволен. Спасибо. Обрадовалась она и поспешила схватить ветровку. Хоть что-то у меня хорошо получается. Если по остальным фронтам прогорю, то хоть вам помогу. Игорю определённо понравился ход её мыслей. И уже на крыльце Игорь с отчаянием наблюдал, как некто косорукий беспощадно ломает его хрустальную стратегию. Он резко развернулся, загораживая Екатерине дорогу и сообщил: "Я папку с документами забыл на столе. Вернитесь за ней, будьте добры". Конечно. Она вновь сосредоточилась до рабочего режима. Красную папку, любую. Тяжело вздохнул Игорь ей в спину. На парковке синела его позапрошлая машинюшка. Всё ещё хорошая, хотя больше смахивающая на раритет. Её даже продать сложно, за настоящую цену никто не купит, а до снижения сам Игорь пока не созрел. Да и стояла себе, хлеба не просила, ждала тех самых времён, когда для дела сгодится, как сегодня. И вот рядом с ней Климов. распихивающей по всем сиденьям смеющихся девчонок из бухгалтерии. Валерия, первая офисная красавица, его даже в щечку чмокнула, видать, благодарила за бесплатный проезд. Да так долго благодарила, что гаденыш на глазах расцветал. Вот ведь проходимец. Быстро сориентировался. Ему же прямым текстом было сказано, кого подвозить, или не очень прямым. Разве юристы бывают такими несообразительными? Ой, а это там не Славка? Слишком быстро за спиной раздался голос Екатерины. Нет, конечно. Абсолютно серьёзно, заявил Игорь, и был вынужден взять из её рук красную папку. Разве? Она всё выглядывала из-за его плеча и будто не замечала, что он ей специально обзор перекрывает. Не знала, что он машину купил. Если бы это был Климов, то обязательно предложил бы подвезти вас, выкинул Игорь последний, но уж больно жалкий аргумент. Однако Екатерина только отмахнулась и вздохнула. Меня-то с чего? Он недавно квартиру по ипотеке оформил, вообще в другом конце города. Теперь мы имеем счастье лицезреть бывшего одноклассника, только когда он родителей приезжает навещать. Игорь, приличие ради, поднял очи в небо и пару секунд поскрипел зубами. Екатерина, заметив это, отчего-то решила утешать его, а не себя. «Но это так здорово, что вы за меня переживаете. Ничего, Игорь Валентинович, насильно ведь мил не будешь. Я на вашем корпоративе, ух, если мне и суждено Славке понравится, то как раз на корпоративе". Не совсем было ясно, что именно, ух, но после этого Игорь не мог не предложить: «Тогда давайте уж, я вас подвезу. Я все равно после работы обычно катаюсь, головы проветриваю". Она согласилась без особого восторга. Спорить не хотела или на самом деле ей уже было неловко принимать постоянное его участие в ее жизни. Да все равно. Чуть позже, выруливая с парковки, Игорь предложил: "А может, и поужинаем вместе? Не сочтите за домогательство, просто надоело ужинать одному". Она всё-таки рассмеялась, как-то обидно рассмеялась. Вы невероятно добрый человек, Игорь Валентинович, но не надо так стараться поднять мне настроение. Мне от этого ещё хуже. Как вы думаете, Лера из бухгалтерии красивая девушка? Надо же, всё-таки разглядела. Климов вообще какой-то нерасторопный. На второй этаж можно сгонять и назад вернуться, пока он девиз в машину впихивает. Уродливее не встречал. Екатерина удивилась. Вы шутите? Я никогда не шучу. С железобетонной миной признался он. Давно бы уволил, но в цифрах она толк знает. Стараюсь не подпрыгивать при встречах и быть толерантным. Нельзя судить о человеке по форме носа. все таки шутите. Как насчет ужина? О, нет, спасибо. Как же сложно купидонить, когда вокруг все так плохо выполняют команды. Но надо отдать девушке должное. Она расстроилась, но настроение свое успешно прятала за легкой улыбкой. Не расклеивается, терпеливо ждет настоящего шанса. Подъезжая к уже знакомому дому, Игорь заинтересовался. «А бегаете вы где?" "Вон там, по алле." Она указала пальцем. "Конечно, хотелось бы иметь парк под боком, но рядом с домом нет." "У меня рядом парк." "Зачем-то заметил Игорь, а затем, чтобы скрыть неловкость последней фразы, вышел за Екатериной из машины, сделал вид, что профессионально разглядывает указанную беговую аллею и удовлетворительно хмыкает. Так и разглядывал, пока в фокус его зрения не попала дама лет 50. Лицо суровое, очки на носу, а взгляд такой, что Игорю завучей старшей школы вспомнился. Он бы вздрогнул, но крутому бизнесмену не по статусу вздрагивать, даже при виде завучей. Ах, вот она какая причина глупых диет и килограммов туши. Молодой человек, заходите, заходите, чаем напоим. Раз уж так неожиданно встретились. Игорь не сразу понял, что обращаются к нему. Сосредоточился. Эм, я причина диет? Вы ошибаетесь и загораживаете мне вид. Глаза Зауча сощурились злобно и очень знакомо. Где-то Игорь такой же прищур уже видел. И в подтверждение его догадки Екатерина визгливо зашептала: "Мам, это директор мой, Игорь Валентинович". "Чего директор?" женщина отвечала дочери, но не сводила с Игоря испиляющего взгляда. "Твоих фантазий?" "Мам, Игорь Валентинович, до свидания. Спасибо, что подкинули". Екатерина схватила Зауча под локоть и буквально силой потащила в подъезд. Хотя та даже из-за плеча умудрилась бросить на него пару лучей добра, Игорь остался в одиночестве, немного помялся и сел в машину. А ведь его на чай приглашали. И как все об этом забыли?